«Чем, по-твоему, ты здесь занимаешься?» — прорычал он. «Ищу Хессона», — ответил я, догадываясь, что передо мной вышел помянутый папаша-продавщица. Можно было ни секунды не сомневаться, что характер у него действительно скверный. «Не знаете, куда он запропастился?» «А ты что, не видишь, что его здесь нет?» «Убирайся, пока я тебя не вышвырну».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 хорошо по рукам. Не рискуя вынимать бумажники из кармана, я на ощупь вытащил две пятерки и сложил их пополам. Он перебрался к сэму Хардиева Фриско 3 Примечание Фриского разговорное название сан-франциско. Вы в этом уверены,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 перед стаканом виски с содовой. Все еще выжуешься? но я, признаться, подумал, что прошедшей ночи тебе хватит до гробовой доски. не зажмурился, открыл глаза и содрогнулся. Ой, если не трудно, говори, пожалуйста, потише. Малейший шум отдается у меня в голове острейшей болью. Ну и по делам тебе, и по делам.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 оказаться под колесами автомобиля. Сдается мне, что Фармер и Никольс слишком много знали.